Александр Марков, Елена Наймарк Перспективы отбора От зеленых пеночек и бессмысленного усложнения до голых землекопов и мутирующего человечества Читает Игорь Гмыза Благодарности Эта книга, как и три предыдущие, основана на рассказах о новых научных открытиях, которые мы регулярно пишем для сайта «Элементы» вот уже тринадцатый год. Эта работа, заставляя нас еженедельно просматривать ведущие научные журналы, не позволяет лениться и бешено расширяет кругозор. Мы глубоко признательны редакторам «Элементов» Елене Мартыновой и Михаилу Воловичу, всегда нас поддерживавших и вдохновлявших. и всем коллегам, с которыми нам доводилось сотрудничать в ходе этой работы. Серьез заниматься популяризацией науки в нашей стране стало возможным благодаря Дмитрию Борисовичу Зимину и созданному им фонду династии Вклад Зимина в просвещение невозможно переоценить. Мы благодарны издательству «Корпус» и его главному редактору Варваре Горностаевой. чье благожелательное отношение к нашим трудам, прекрасно изданным стараниями издательского коллектива, неизменно подбадривало нас, когда мы задумывали книгу и работали над ней. Мы также хотим выразить признательность сотрудникам Палеонтологического института имени Борисика Российской Академии Наук и сотрудникам и студентам биологического факультета МГУ имени Ломоносова, жизнь среди которых стимулирует когнитивные функции множеством способов. Будучи высокосоциальными приматами, мы бесконечно благодарны тем, кто всегда был для нас главным источником сил и вдохновения, нашим прекрасным детям, родителям и друг другу. Предисловие. Инструкция для слушателей, реальных и идеальных. В последние полвека биология развивается так быстро, что за ней и не уследишь. Каждый месяц сотни научных журналов публикуют тысячи статей. Как не утонуть в этом потоке информации? А ведь разобраться в нем многим хотелось бы. В конце концов, именно интенсивный научный поиск, накопление новых знаний, идущие с небывалой скоростью, это и есть, как нам кажется, самое интересное и важное, что сейчас происходит в мире. Задача этой книги — немного помочь тем, кому интересно следить за развитием биологической науки. Мы расскажем о 40 исследованиях, выполненных за последние 5 лет биологами, изучающими эволюцию. Надеемся, что книга позволит слушателю составить общее, пусть и неполное представление о том, чем сейчас занимаются биологи-эволюционисты. Здесь, пожалуй, уместно пояснить, что с эволюцией так или иначе связаны все биологические исследования. Связь, однако, может быть очень косвенной. Таковы, например, описательные работы, где расшифровывается трехмерная структура какого-нибудь белка или описываются новые виды бабочек. И бабочки, и белки — суть результат эволюции. У них есть эволюционная история, восстановив которую, мы поймем, как и почему они стали такими, какими мы их видим сегодня. Специалисты, как правило, изо всех сил стараются выяснить происхождение и родственные связи изучаемых бабочек и белков. Результаты таких работ бывают интересными и поучительными. Но в этой книге мы в основном будем говорить об исследованиях, имеющих к эволюции более прямое отношение. Речь пойдет об открытиях, которые либо проливают новый свет на общие законы эволюции, а главным ее законом, как известно, является естественный отбор, либо показывают эволюцию в действии, позволяя в деталях проследить, как отбор прямо у нас на глазах преобразует самые разные жизненные системы от лабораторных популяций дрожжей до современных человеческих обществ. К сожалению, за рамками книги остались многие важные направления эволюционной биологии, просто потому, что нельзя объять необъятное. В частности, остался за кадром огромный пласт исторических эволюционных исследований, посвященных реконструкции давних событий. От зарождения жизни и выхода растений на сушу до происхождения млекопитающих и заселения Евразии людьми современного типа. Обо всем этом как-нибудь в другой раз. Главный герой книги — естественный отбор. Хотя общий принцип отбора вроде бы прост, его формы и проявления завораживают многообразием и сложностью, а результаты порой оказываются весьма далекими от теоретических ожиданий. Что ж, значит, нужно вносить поправки в наше представление об отборе. Мы познакомимся с исследованиями, показывающими, что даже простейшие эволюционные эксперименты способны удивлять специалистов. Увидим, как и почему биологам приходится пересматривать привычные взгляды. Мы также обсудим работы, проливающие свет на генетическую основу отбора, наследственную изменчивость и на природу процессов, создающих и поддерживающих генетическое разнообразие, без которого эволюция невозможна. Мы увидим, как постепенно проясняются эволюционно-генетические механизмы появления новых признаков, и попробуем понять, как цепочки никем не запланированных, случайных событий закономерно приводят к усложнению организмов, даже если эти усложнения не приносят ни малейшей пользы. и ознакомимся с новыми данными об эволюционных процессах, идущих в современных человеческих популяциях, и, конечно, с новыми методами исследований, позволяющими получать ответы на вопросы, еще недавно казавшиеся неразрешимыми. Выбрать 40 исследований из тысяч интересных работ было нелегко. Если честно, сначала мы выбрали 200, но потом решили умерить свой пыл. Мы вовсе не утверждаем, что выбранные исследования самые важные из всех публикаций последних пяти лет. Мы старались подбирать работы не только важные, с нашей субъективной точки зрения, но и яркие, занятные, поучительные и при этом незапредельно сложные. Впрочем, последние условия не всегда удавалось соблюсти. Что поделаешь, бывают захватывающие интересные исследования, где самая суть в замысловатых подробностях. Иными словами, мы пытались выбрать такие открытия, о которых преподаватели любят рассказывать, а школьники и студенты слушать. Хотя тема естественного отбора проходит красной нитью через все исследования, о которых пойдет речь, книга все равно вышла похожа на эклектичный коллаж Но так уж устроена наука. Из множества разрозненных, с трудом добытых фактов лишь постепенно складывается более глубокое понимание мира. Выбранные исследования не связаны жестко каким-то единым сюжетом, как это зачастую бывает в научно-популярных книгах. Трудно придумать единый сюжет для описания текущего состояния дел в такой обширной и динамичной области знания, как эволюционная биология. И потом, идеи идеями, но в биологических исследованиях важнее всего конкретика. Как устроен изучаемый объект? Что могут дать применяемые методы? Каковы их ограничения? Без этой конкретики и контекста любая идея, пусть самая логичная и красивая, не будет иметь большой ценности. Этим биология отличается от точных наук. Она продвигается вперед маленькими шажками конкретных исследований. Мы присмотримся к этим шажкам, попробуем вникнуть в детали, а глобальное в общении и футуристические прогнозы пусть попробует сделать наш слушатель смелый и масштабно мыслящий. Наш идеальный слушатель, как мы его себе представляем, личность, надо признать, своеобразная. Он всерьез интересуется биологией. Уже прослушал или прочел несколько биологических книг, но ему все мало. Скорее всего, он прочел или прослушал и наши предыдущие книги «Рождение сложности», 2010 год, «Эволюция человека», 2011 и «Эволюция классические идеи в свете новых открытий», 2014 Книга, которую вы слушаете, продолжает этот ряд. Наш идеальный слушатель, даже разбуженный среди ночи, не спутает нуклеотиды с аминокислотами и не забудет, чего 4, от чего 20. Его не испугать регуляторной генной сетью, отношением значимых замен к синонимичным и даже сайтом связывания транскрипционного фактора. Для неидеальных слушателей мы старались пояснять термины по ходу изложения, а в конце книги сделали словарик. Более того, мы даже умудрились ни разу не упомянуть сайт связывания транскрипционного фактора, равно как и многие другие длинные, пугающие термины, без которых серьезные биологи чувствуют себя неуютно. Оценит ли неидеальный слушатель эту жертву? Нас иногда критикуют за нечуткое отношение к неподготовленным слушателям и правильно делают. В свое оправдание можем лишь робко заметить, что биологической литературы для неподготовленных читателей и так уж очень-очень много. У неподготовленных читателей сегодня нет проблем с легким чтивом по биологии. На Западе нынче вообще принято буквально в каждой научно-популярной книге подробнейшим образом разжевывать одни и те же азы из школьной программы. Если вы увлечетесь такими книгами, то раз за разом будете читать, что такое белки, что такое ДНК, что такое репликация с транскрипцией, да что такое генетический код. Скажем по секрету, некоторые из нас уже просто видеть не могут этих разъяснений, так они опротивили. Забота о неподготовленных читателях, надо признать, осуществляется с размахом. мы сочли своим долгом позаботиться о читателях и слушателях маломальски подготовленных, ведь и таких немало. И давайте договоримся. Если, допустим, вы не понимаете, почему вдруг в разговоре об аминокислотах, составляющих белки, появляется число 20 или число 4 в разговоре о нуклеотидах, Или если термин гомогометный пол» или «инбредная депрессия» повергает вас в настолько глубокий ступор, что вы не можете не поискать объяснение, которое почти наверняка дается где-нибудь рядом, выше, ниже по тексту, не заглянуть в словарик, ни погуглить незнакомое слово, то вот что нужно сделать. Срочно, прямо сейчас, закройте, пожалуйста, эту толстую книгу и положите, откуда взяли. Ну, ее. Впрочем, погодите. Мы чуть не забыли сказать, что у нашей книги есть одно достоинство, слегка смягчающее указанные недостатки. Главы можно слушать в любом порядке и не обязательно целиком. В начале каждой мы кратко сообщаем основные выводы. Какие-то исследования вас, возможно, совсем не заинтересуют, а другие заинтересуют лишь настолько, чтобы прослушать краткую выжимку. Захотите, вернетесь к пропочной главке. Исследование номер x позже. Ну а те герои, которые осилят всю книгу целиком, получат, мы надеемся, разностороннее представление о том, чем занимаются сегодня эволюционные биологи, над какими проблемами они бьются и какие открытия совершают. Мы чуть было не добавили, и зачем все это нужно, но вовремя спохватились. Слишком сложный вопрос. Мы не знаем, будет ли какая-то практическая польза от того, что ученые выяснят, зачем нужно половое размножение, почему меняется форма клюва у голопогоских вьюрков и как влияют на наше здоровье гены, унаследованные от неандертальцев. Может, будет, а может и нет. Если уж совсем начистоту нами, эволюционными биологами, движет в основном любопытство, а не прагматизм. Нам повезло жить и работать в странную эпоху, когда некоторые общества почему-то считают правильным направлять крошечную, но все же не бесконечную малую часть своих ресурсов на фундаментальную науку, несулящую выгод в ближайшее время. Это новое явление. В прежние времена подобные занятия, как правило, были уделом отдельных экзальтированных представителей высших классов. Кто мог позволить себе роскошь витать в империях? либо монахов, ученые-братьи на казенном довольствии и при библиотеках. Теперь же получить необходимое образование и заняться фундаментальной наукой может чуть ли не любой желающий. Сдается нам, долго это не продлится. Главное побольше успеть, пока они там не спохватились. И дело не только в том, что знать, как устроен мир и откуда что взялось, невероятно интересно. Крупный мозг, способный многое понять, главная отличительная особенность нашего вида. Понимание делает нас людьми. Это и есть, как нам кажется, самое практическое из всех практических польс.